Разговор. Рохан вошел в каюту Астрогатора, неудивленный его приглашением. Правда, он бывал здесь редко, но после своего возвращения в кратер был вызван на непобедимый, и Хорпух разговаривал с ним у себя. Обычно такое приглашение не предвещало ничего хорошего. Правда, тогда Рохан был слишком потрясен катастрофой в ущелье, чтобы бояться гнева Астрогатора.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 И тут Рохан, словно озаренный, понял, что вообще не знает Хорпуха, под началом которого служил четвертый год. Ему никогда не приходило в голову удивиться тому, что в каюте Астрогатора нет ничего личного, ни одной из тех мелочей, иногда смешных, иногда наивных, которые люди берут с собой в пространство, как память о детстве или доме.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 Молчал, но теперь уже притворяясь, что ни о чем не догадывается, ничего не знает. Цеплялся за наивную надежду, что, раз ничего не сказано, от того, что пришло из глаз в глаза, можно отказаться, можно солгать, что это недогадливость. Он понимал, чувствовал, Хорпах сам этого никогда ему не скажет. Но астрогатор видел это, видел все. Они сидели Неподвижно. Взгляд Хорпуха смягчился. Он уже ничего не выражал. не ожидания, не безговорочную настойчивость. Одно только сочувствие. Он словно говорил, — понимаю, хорошо, пусть будет так. Командир опустил веки.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 Я думаю, не стоит идти дорогой предыдущих экспедиций. Нужно подъехать как можно ближе к северной границе Плоскогорья и оттуда пешком спуститься вниз, к верхней части ущелья. Если они вообще еще живы, они только там. Там они могли выцелеть Местность тяжелая, много пещер расщелин. Если найдешь всех или кого-нибудь из них... — Да. — Как мне их забрать?